Глава пятая Они ехали в черном Линкольне Таун-кар, внедорожник с охраной шел следом. Мейс поглядывала на свою старшую сестру Элизабет, которую друзья и некоторые коллеги по работе звали Бет. Однако большинство людей называло ее просто шеф. Мейс обернулась и посмотрела на идущую сзади машину. «А к чему такой караван?» «Просто так. А зачем приезжать ночью?» Бет Перри посмотрел на водителя в форме. Кейт, включи музыку, мне бы не хотелось, чтобы ты заснул. На этих дорогах мы рано или поздно въедем в какую-нибудь гору. Хорошо, шеф. Кейт с готовностью включил радио и заднее сиденье накрыл хриплый голос Ким Карнс, поющий Бет Дэвис Айс. Бет обернулась к сестре и негромко ответила. «Так мы избавимся от прессы, и, к твоему сведению, у меня с первого дня были там глаза и уши. Я старалась вмешиваться в самых необходимых случаях». «Так вот почему корова отступила. Ты имеешь в виду Хуаниту?» «Я имею в виду корову», — сестра заговорила еще тише. «Я прикинула, что они собираются сделать тебе подарочек на прощание, поэтому и приехала раньше времени». Мейс раздражала, что начальник полиции должен включать радио и шептаться в собственной машине, но она понимала, почему. Повсюду есть уши. Уровень, на котором находилась ее сестра, подразумевал не просто руководство правоохранительными органами, но политику. А как ты устроила освобождение на два дня раньше? Время сокращено за хорошее поведение. Ты заработала целых 48 часов свободы после двух лет не похоже на большое достижение. И вправду не похоже, с улыбкой заметила Бетта, похлопала сестру по руке. «Не скажу, что я этого от тебя ожидала. Куда мне отсюда идти? Я думала, ты сможешь упасть у меня, там полно места. Развод закончился шесть месяцев назад, и тэд давно съехал. Восьмилетний брак ее сестры с Тедом Бланкишипом начал разваливаться еще до того, как Мэйс отправилась в тюрьму. Детей у них не было, и все закончилось мужем, который ненавидел свою бывшую главным образом за то, что она намного умнее и успешнее, чем он. Надеюсь, мое пребывание в тюрьме не способствовало крушению. Мой отстойный выбор мужчин, вот что ему способствовало. В общем, я снова Бет Перри. «А как мама?» «По-прежнему». Замужем за денежным мешком, и такая же колючка в заднице, как и всегда. Она ни разу не пришла ко мне, даже не написала ни одного чертового письма. Мэйс, просто не думай об этом, она такая, как есть, и ни ты, ни я не изменим эту женщину. А что с моей квартирой?» Бет отвернулась, Мейс видела в зеркало, что сестра нахмурилась. «Я держала ее, пока могла, но развод откусил здоровый кусок от моего бумажника». Мне пришлось выплатить Теду алименты. Газеты вдоволь повеселились, хотя предполагалось, что эти сведения не для распространения. Ненавижу прессу. И для протокола я всегда терпеть не могла Теда. В любом случае, банк забрал твою квартиру четыре месяца назад. Не сообщив мне. Они могли так сделать? Ты назначила меня своим поверенным перед тем, как отправиться за решетку. Они сообщили мне. А почему ты мне не сказала? Бэт посмотрел на нее. «И что бы ты сделала, если бы я сказала?» «Было бы неплохо знать», — угрюмо ответила Мейс. «Извини, я решила по-своему. По крайней мере, ты за нее ничего не должна. У меня что-нибудь осталось?» «После того, как мы оплатили счета за твою защиту, мы...» «Еще одна причина, по которой я больше не могла платить за твою квартиру. Юристы всегда получают свои деньги. Ты бы сделала для меня то же самое». Ты вряд ли когда-нибудь вляпалась бы в такую кучу дерьма. Хочешь остальные плохие новости? Почему бы нет? Хорошо идет. Твой инвестиционный счет сдох, как и все прочие на фоне спада экономики. Твоя полицейская пенсия превратилась в дым в тот момент, когда тебя осудили. На твоем текущем счете есть в общей сложности 1215 долларов». Я договорилась с кредиторами урезать твои долги до шести штук и заставила их согласиться на отсрочку, пока ты не встанешь на ноги. Мэйс молчала, пока машина шла по извилистым улицам к шоссе, которая со временем приведет их в Вирджинию, а затем в округ Колумбия. И все это в свободное время, пока ты руководила десятым по величине полицейским управлением и контролировала меры безопасности во время инаугурации президента. Никто не смог бы сделать больше. «Если бы я присматривала за твоими финансами, ты запросто могла бы оказаться в китайской долговой тюрьме». Мэйс коснулась руки сестры. «Спасибо, Бет. Мне удалось сохранить для тебя одну вещь». «Какую?» «Увидишь, когда мы приедем».